Не помню уже, что Яна говорил, чтобы убедить ее в этом. Во всяком случае, она вняла моим резонам, ибо влюбленные всегда бывают рады, когда потакают их сумасброднейшим фантазиям. С этого момента мы стали смотреть на дерзновенную затею Ауроры не иначе, как на комедию, представление которой только надлежало как следует наладить. Мы выбрали Аурору актеров среди челяди, а затем распределили роли, что прошло без крика и без ссор, так как среди нас не было профессиональных комедиантов. Было решено, что Ортис изобразит тётку Авроры под именем Доньи Семены де Гусман, и в роли будут Данила Кей и камеристка. Аврора же, переодетая в кавалерам Возьмёт меня в качестве камердинера, а для личных услуг одну служанку, которую мы обредим пожом. Установив таким образом роли, мы вернулись в Мадрид, где нам сообщили, что Дон Луис ещё не уезжал, но что в ближайшее время намерен отбыть в Саламанку. Мы приказали немедленно сшить потребные нам платья, а когда таковое было готово, Госпожа моя распорядилась упаковать его, так как нам предстояло воспользоваться им только в надлежащее время. Затем, поручив дом своему управлятелю, она села в карету, запряжённую четырьмя мулами, и вместе со слугами, участвовавшими в этом представлении, направилась по дороге в Леонское королевство. Мы уже пересекли старую Кастилию, Когда у нашей кареты сломалась ось. Это было между Авилой и Вильяфлором, в 300 или 400 шагах от замка, видневшегося у подножья горы. Приближалась ночь, и положение наше было неисприятно. Но тут случайно подошёл крестьянин, который вывел нас из затруднения без всякого, впрочем, для себя труда. Он сообщил Что лежавший перед нами замок принадлежит донье Эльвире, вдове дона Педра де Пинарас. И наговорил нам так много хорошего про эту даму, что моя госпожа послала меня к ней, чтоб попросить от её имени ночлега на эту ночь. Эльвира вполне оправдала отзывы крестьянина. Правду я выполнил данное мне поручение с такой куртуазностью, что не будь даже донья Эльвира самой радушной дамой на свете, она все равно приютила бы нас в своем замке. Она приняла меня весьма любезно и ответила на учтивости согласно моим желаниям. Мы направились в замок, пока мулы медленно волокли нашу карету. У порога нас ожидала Эльвира, вышедшая навстречу моей госпоже. Умолчу о речах, которая вежливость при всём случае побудила держать обеих синьор. Скажу только, что Эльвира была пожилой особой, знавшей лучше любой светской дамы обязанности гостеприимства. Она отвела Аврору в роскошное помещение и, предоставив ей отдохнуть там некоторое время, сама до мельчайших подробностей позаботилась обо всём, что она касалось. Затем, как только приготовили ужин, Она распределила спадать его в комнату Авроры, и обе они сели за стол. Вдова дона Педро не принадлежала к числу тех особ, которые, приняв мечтательный или огорчённый вид, плохо занимают своих гостей за трапезой. Напротив, она обладала весёлым характером и с приятностью поддерживала разговор. Говорила она с благородством и в изысканных выражениях. Я удивлялся её уму и тонкому обороту, который она придавала всем своим мыслям. Аврора, казалось, была очарована ею не меньше меня. Они подружились и обещали обмениваться письмами. Так как наша карета могла быть исправлена только на следующий день, и мы рисковали из-за этого выехать весьма поздно, то решено было остаться в замке на сутки. Нам, слугам, В свою очередь подали всякого мяса в изобилии и уложили нас не хуже, чем угостили. На другой день моя госпожа обнаружила новое очарование в беседе с Эльвирой.